На каждой ступени пациент приходит к чему-то завершенному. Излив душу в катарсисе, многие испытывают чувство, что все страхи ушли со слезами, все причины ясны, и теперь все будет хорошо. Разъяснение тоже приводит к выводу, истоки неврозы выяснены, ранние воспоминания пробудились, а перенос — всего лишь попытка вернуться в детство, которое кажется теперь невыразимо прекрасным, и сейчас открывается путь к нормальной жизни, лишенной иллюзий. И, наконец, обращение к воспитанию указывает на то, что признание и разъяснение не могут выпрямить дерево, выросшее криво. Исправить это способно только воспитание, направив развитие приспособленности в нормальное русло. Именно это удивительное чувство завершенности, испытываемое на каждой ступени, привело к тому, что многие врачи, применяющие катарсис, не имеют понятия о толковании сновидений. Вот почему в этой области все крайне запутано. Последователи Фрейда, для которых Адлер — это китайская грамота, и адлерианцы, не желающие даже слышать о бессознательном. Но в чем же истоки подобного чувства, из-за которого на всех ступенях мы можем наблюдать эту авторитарную настойчивость? Я нахожу только один ответ. Каждая ступень покоится на неприложной истине, И доказательств этой истины становится все больше. Наш мир, исполненный заблуждений, не может не ценить истину как драгоценность. Большинство людей не могут позволить себе от нее отказаться, но встречаются исключения. Но если кто-то не соглашается с истиной или сомневается в ней, то это я не могу объяснить себе ничем иным, как лежащей в основе каждой ступени окончательной истиной и тем, что снова и снова становится известными случаи, которые самым убедительным образом эту истину доказывают. Истина же в нашем чрезвычайно богатом на заблуждение мире является такой драгоценностью, что никто не захочет от нее отказываться, кроме некоторых, так сказать, исключений, не желающих с нею согласиться. А кто сомневается в истине, того неминуемо посчитают вероломным вредителем, принеся этим в любую дискуссию фанатизм и нетерпимость но каждый несет факел познания лишь до той вехи, где его принимают другие руки. Если бы в этот процесс не вносили так много личного, если бы все поняли, что душевные чаяния времени создают ту истину, которую мы всего лишь представляем, то, вероятно, можно было бы избавиться от яда взаимной предвзятости и злобы. Тогда нашему взору открылись бы сокровенные и надиндивидуальные сплетения человеческой души. Следует, однако, помнить, что врач, практикующий катарсис, вовсе не абстрактная идея, изначально не способная породить ничего иного, кроме катарсиса. Он человек, и хотя и не выходит из рамок данного метода в своей работе, но в своих поступках он, как и всякий человек, полностью раскрывает свою личность. Поэтому он помимо воли применяет методы разъяснения и воспитания, хотя не называет и даже ясно не осознает это, как и все принципиально не выделяющие эту задачу в катарсисе.